Глава 41 На завтрак крот наварил вкусной гречневой каши. Пока она запаривалась на печке в большом закопченном чугунке, грачий хвост распаковали свои мешки и начали вытаскивать подарки для уважаемого крота. «Вот это тебе от мака и жериха», — говорил грач, извлекая несколько коробок, обклеенных темным бархатом. «Что-то говорили про стекляшки и что ты обрадуешься». Крот открыл первую попавшуюся коробку и восхищенно заохал и зацокал языком. В аккуратных гнездах там лежало несколько стеклянных призм, превосходное качество шлифовки которых было очевидно даже не несведущему в оптике штыку. — Ну, спасибо. Вот порадовали, — с чувством отвечал Крот. — Если тут в комплекте и линзы есть, я тогда смогу разобраться с оптическими свойствами маминых бус. Да и вообще можно будет включить определение характеристик, Линзы в комплекте, конечно, нашлись. «Это от Барсеича», — вставлял слово «хвост». «Какой-то особый сахар ему привезли, слаще обычного, и варенье на нем получается качественное. Эфирный спирт, как ты просил, патроны для дробовика, оружейное масло, растительное масло. Не научился еще сам добывать?» Мешки быстро худели, а горка вещей росла. Наконец, «Грачий хвост» торжественно переглянулись и вытащили последнюю габаритную вещь – большой твердый чехол больше метра высотой. «А это тебе подарок, лично от нас», – несколько торжественно сказал хвост. «Открой, посмотри». Крот с любопытством потянул верхний клапан, с треском расстегнулась липучка. Внутри оказался красивый, блестящий, изогнутый лук и десяток идеально ровных стрел с оперением и острыми металлическими наконечниками. Буль восхищенно ахнул. Хомяк тоже вытянул шею и тоже смотрел, не отрываясь. Крот бережно вытащил подарок из коробки, взвесил в руках, прицелился и смотрел со всех сторон. «Да, вот это было неожиданно», — с чувством сказал Крот. «За это отдельное спасибо. И полочка для стрел есть, и компенсатор, и запасная тетива. Эх, берегитесь теперь, кабанчики». Завтракали в приподнятом настроении. После трапезы Крот каждому дал задание, а штыка позвал с собой. «Пойдем, покажу тебе свой подвал, заодно поможешь там разобрать». Они прошли через мыльню и оказались в небольшой пустой комнатке, больше похожей на чулан. Посреди пола торчала горловина люка железнодорожной цистерны. Крышка была открыта. Крот поманил штыка за собой и полез в люк. По отвесной металлической лесенке штык спустился следом и замер, оглядываясь по сторонам. Примерно пятую часть внутреннего объема занимало твердое темное вещество на дне подвала. Прямо поверх него лежал настил из досок, на котором стояли стеллажи с полками и своеобразные загончики, разделенные на ячейки. Светодиодных панелей здесь не было, и тусклое освещение давали лишь несколько светящихся камней, равномерно расположенных по всему периметру цистерны. Правда, старик почти сразу вручил штыку, наголовный фонарик и увесистый аккумулятор на плечевом ремне. «Ориентироваться можно и так, а вот работать только при ярком свете», — пояснил Крот и отправился в дальний конец подвала. От металлической стены пошел низкий гудящий звук. «Не бойся, это из озера», — сказал Крот. «Мы же с тобой под водой, а цистерна работает и как датчик, и как резонатор». «Пахло в цистерне какой-то жуткой химией и почему-то грибами». Крот поручил штыку принимать корзину с вещами, которые спускал на веревке сверху хомяк, и раскладывать их содержимое в отдельные пустые ячейки на свободные полки. «Неважно, в каком порядке разложишь», – инструктировал штыка Крот. «Главное, чтобы каждая вещь лежала отдельно». Через некоторое время Крот поднялся наверх, и штык остался один. Звуков, проникающих в подвал из озера сквозь стенки цистерны, заметно прибавилось – На глухие удары, явно доносящиеся откуда-то издалека и постоянное бульканье штык старался внимание не обращать, но когда по ту сторону стен что-то начало со скрежетом вгрызаться в металл, он на всякий случай поднялся по лестнице на несколько ступеней и стоял там, держась за перекладину, пока странные звуки не прекратились. Лишь однажды, когда все корзины были разгружены, а новый хомяк долго не опускал, штык поднялся наверх. комнате никого не обнаружил и вышел на платформу. Тусклый свет обычного серого дня показался после подвального освещения просто ослепительным. Боль и грачи откручивали на крыше какую-то антенну. Хвост и хомяк сняли часть настила платформы и в открывшуюся нишу укладывали лодку крота. А вокруг на озере творилось нечто невообразимое. Привыкнув к обилию звуков в подвале, Штык сперва не сообразил, что от утренней тишины не осталось и следа. Вблизи к платформе все было относительно спокойно, но уже в какой-то сотне метров от дома вода в нескольких местах активно бурлила, образуя огромные скопления серой пены, взлетала вверх тонкими струйками или кружила в небольших водоворотах. При первом взгляде создавалось впечатление, что дом плавает в центре огромной кастрюли, стоящей на огне. Зато кроме цепочки облаков, неподвижно висящих над водой, ничто больше не мешало видеть все озеро целиком. Вытянувшись в длину, оно изгибалось вокруг зуб горы двумя своеобразными заливами. Хвост накануне утверждал, что Крот называет эти заливы правым и левым рукавами. Теперь Штык понимал, что края озера действительно похожи на руки, которыми вода бережно обнимает гору. Далеко справа, откуда они приплыли накануне вечером, виднелся огромный водяной фонтан, а перед ним колышущаяся и рвущаяся под порывами слабого ветра стена из тумана. Слева вытянулась цепочка и целое скоплений самых разных аномалий. Вода там не просто бурлила, а взлетала вверх через неравные промежутки времени, словно морской прибой, бьющийся омол во время шторма. Цвет поверхности менялся от темно-серого до стального с переходом к зеленому и синему, а воронки не только всасывали воду, но и поднимались над водой. «Успеешь еще налюбоваться!» сказал Крот, выглядывая из дома. Я там свою химическую посуду сложил. Пойдем спускать вниз. Еду готовить некогда, проголодаешься. Вчерашнее мясо на столе. Работали в итоге без обеда, зато плотно поужинали и рано легли спать. Отплывать решили утром, когда, по словам Крота, большинство аномалий на озере спит. Вечером со стороны цепочки аномалий, которые Крот назвал хребтовой константой, подошла одиночная волна, сумевшая приподнять дом и заставить его раскачиваться, как настоящий корабль. Через несколько минут дом снова качнуло. Крот сказал, что это нормально, и никто больше на качку внимания не обращал. Ночь прошла спокойно. Утром штык проснулся от дразнящего травяного запаха. Крот уже заварил чай. Он пожелал старику доброго утра, сходил к рукомойнику, умылся, а когда вернулся за кружкой чая, увидел старика, увлеченный изучающего свой новый подарок. Крот натянул на лук тетиву, одел на правую руку устрашающего вида перчатку без пальцев со специальным ладонным зацепом и пробовал наложить стрелу. «Осторожно!» — только заварил. «Я сейчас тоже буду пить», — сказал Крот, но от лука так и не оторвался. Штык еще немного побыл рядом со стариком, а потом вышел наружу. Над озером неторопливо поднимался густой туман. Штык постоял немного, наслаждаясь утренней тишиной и величавым спокойствием природы. И уже собирался уходить, как недалеко раздался тихий всплеск. Решив посмотреть, что могло плескаться так близко от дома, штык подошел к краю платформы и всмотрелся в белую влажную муть. Снова раздался всплеск, теперь уже ближе – Потом в тумане оформилось темное приближающееся пятно, через секунду превратившееся в лодку, на носу которой стоял человек с автоматом на ремне, опущенным стволом к низу За его спиной виднелось еще четверо с поднятыми веслами. Лодка приблизилась к платформе и ткнулась с нее носом. Обалдевший штык замерз кружкой в руке, пытаясь сообразить, что происходит, а человек уже задрал ногу, поставил ее на платформу и как бы невзначай убрал руку за спину. «Тихо! Мы друзья!» — тихо сказал он, пристально глядя штыку в глаза. Потом коротко оттолкнулся и оказался на платформе. Между ним и штыком было не больше пяти шагов. От толчка лодка чуть отошла. Следующий человек перебрался на нос, готовясь подняться на платформу. Остальные пустили весла в воду, чтобы снова подогнать лодку к самому краю деревянного настила. «Тихо! Тихо! Тихо!» Приговаривал тем временем первый, делая два коротких шажка вперед и продолжая пристально смотреть штыку в глаза. И по манере двигаться, и по выражению лица незнакомца штык мгновенно распознал готовность чужака к атаке. Он практически не сомневался, что за спиной нападающий прячет нож. Через секунду человек подтвердил и то, и другое. Внезапно вырвав руку из-за спины, он попытался полоснуть штыка по горлу. Практически не задумываясь, штык отпрянул назад, уклоняясь от опасного лезвия, и тут же плеснул горячий чай в лицу противнику. Нападающий распрямился, инстинктивно прикрывая рукой лицо, а в следующий момент штык дернул его за предплечье, отточенным до автоматизма движением выкрутил руку, разворачивая противника к себе спиной, разбил кружку об его голову, отобрал нож и пинком отправил обратно в лодку. Человек заорал от боли, кувыркнулся через край платформы и сбил с ног товарища, пытавшегося выбраться следом. Лодка опасно закачалась, черпая бортами, и отошла от края платформы. «Тревога!» — штык метнулся к дому, вслед ему запоздало ударила автоматная очередь, вокруг засвистели пули. Он даже не пытался открывать дверь, пробежал мимо входа и нырнул за угол. В последний момент что-то силой дернуло за одежду, и лишь оказавшись в относительной безопасности, штык почувствовал сжение в правом боку, и истекающую по коже, струйку крови. Заниматься этим было некогда. Он тут же лег на доски и выглянул из-за угла дома, чтобы оценить обстановку. Лодка снова ткнулась носом в платформу, оттуда полез стрелок, но в этот момент на окне с лязгом приподнялся щитовой ставень, хлопнула тетива, и человек со стрелой в груди полетел в воду. С открыли огонь, пули звонко защелкали по дереву, выбивая из потемневшей от времени доски белую щепу. Штык поднялся на ноги, готовясь, как стихнет огонь, рвануть вперед к двери под защиту засыпанных стен. Но не успел. Дверь распахнулась, и из дома с ревом выскочил Буль, немедленно открыв огонь из своего миллиметрового автомата. Высадив в одну длинную, очень тихую очередь все оставшиеся патроны, Буль тут же забежал обратно в дом. Штык, вынужденный до этого смотреть в спину бравого ефрейтора, смог по достоинству оценить разрушительные последствия обстрела противника тяжелыми пулями. В бортах и днище легкой лодочки зияли огромные дыры, сквозь которые быстро поступала вода. На кормине, естественно, прогнувшись спине, лежал еще подрагивающий в предсмертных судорогах человек. С другой стороны дома загрохотал автомат, и Штык буквально ощутил, как в стену со стороны комнаты вошли несколько пуль, По всей видимости, кто-то из нападающих все-таки успел выбраться на платформу и начал стрелять внутрь прямо сквозь тонкий ставень. Было слышно, как внутри дома лязгает оружие командует крот. Штык собрался было снова попробовать добежать до двери, как вдруг понял, что в лодке было пятеро бандитов, а убитыми он видел лишь двоих. Это значило, что сразу трое противников могло сейчас занимать позиции в мертвых зонах возле окна и как минимум один, правильно, обходит дом сзади. При таком раскладе дом мог стать не только крепостью, но и ловушкой. Впрочем, последнюю мысль Штык додумывал уже на ходу. Стукнув ручкой, нажав дырявый ставень, он пробежал дальше, стараясь успеть к углу задней части дома раньше противника. И надеясь, что кто-нибудь из своих обязательно выглянет на осторожный стук и прикроет, если что, со спины». Все внутри сжалось тугой комок, чувства обострились до предела, и Штык вдруг понял, что противник делает последний шаг и сейчас появится из-за угла. На принятие решения времени не осталось, и странная уверенность в врага и последовавший за ней рывок на пределе возможности произошли как бы сами собой. Штык резко ускорился, уже не пытаясь бежать тихо, а потом прыгнул вперед как на тренировках по боевой подготовке, и вцепился в плечи и автомат, появившегося из-за угла бандита. Сцепившись, оба покатились по доскам настила. Штык чувствительно приложился зубами о ствол автомата, но противника не отпустил. Они оказались у самого края платформы, и тут штык понял, что трофейный нож идеально вошел противнику под ключицу, и надо просто разжать руки, чтобы истекающий кровью тело врага отправилось в озеро. Оглушенный падением штык... С трудом отполз от края, рывком вытащил из рук мертвеца автомат, и труп бандита с громким всплеском рухнул в воду. С той стороны дома, где причалила лодка, вдруг началась отчаянная стрельба. Штык поднялся на ноги, одновременно проверяя автомат, и выглянул из-за угла, контролируя тыл. Ставень был приподнят, а за ним торчали сразу два автоматных ствола. Теперь можно спокойно занимать оборону. Слабое движение справа привлекло его внимание. Повернув голову, Штык с удивлением заметил, что с водой в нескольких метрах от дома что-то происходит. Из вод... из озера словно начали расти быстро удлиняться странные водяные щупальца. «Не стрелять!» — вдруг отчетливо выкрикнул внутри дома крот. Штык прижал приклад автомата к плечу и медленно двинулся вдоль короткой стороны дома к тому углу, за которым продолжала разгораться стрельба. Правда, теперь явно стреляли только с воды». Коротко выглянув и убедившись, что за углом его никто не ждет, Штык осторожно выставил автомат и смотрел поле боя. Под окнами лежали два скрюченных тела. В быстрорядящий туман уходили несколько лодок с гребцами. Оттуда противник вел беспорядочную стрельбу, чтобы не позволить защитникам дома открыть прицельный огонь. Ставень на окне был приподнят, но вместо автоматных очередей оттуда доносились хлопки выстрелов сразу из двух луков. Штык спрятался за угол и прислонился к стене. Сильно болел бок и начали распухать разбитые в кровь об автомат противника губы.